Ей вдруг сделалось очень грустно, одиноко и стало жалко себя. Она зарылась головой в подушку. Нюшка открыла один глаз и сказала ей шепотом, тепло дыша в самое ухо. — Римма, Римма, ты пришла? — А я уже сплю. А вожак затонских синегорцев Бригадир судоремонтного спал, уткнувшись подбитым глазом в подушку, отбросив в сторону крепкую, плохо отмытую руку, где у локтя, над самым сгибом, темнел таинственный знак. Глава 14 Встреча на переезде. Утром, когда Капка уходил затон, он увидел, что Римма растапливает печь знакомой зажигалкой. «Римка, опять? Чего ты? Это мне Флотский подарил. Юнга. Эх, вот ребята так ребята. Сто очков вам. А вы им всякие записочки посылаете. Он мне показал. Уж мы с ним смеялись, смеялись. Я думала сперва, что девчонки какие-нибудь набиваются, оказывается, ты еще бригадир, я, я». «А сам как маленький?» «Римма!» — сказал Капка так, как будто в имени сестры было по крайней мере 5 «М». «Смотри у меня! Я этому флотскому твоему ленточки побрываю, так и знай!» Он схватил шестка зажигалку и сунул ее в карман. Пошел он сегодня в затон необычной дорогой, а сделал небольшой крюк, чтобы пройти мимо школы. Хотелось посмотреть на этих флотских. У школьного двора, несмотря на ранний час, уже толпились ребята. Припав к прозорам прозором ваграде, они любовались диковинным зрелищем. На школьном дворе были уже устроены какие-то странные помосты с продольными углублениями. В них на маленьких не то тележках, не то салазках сидели юнги, друг другу в затылок. В руках у них было по длинному веслу, положенному на высокие кочетки. Седой длинноусый моряк с нашивками и орденами ходил вдоль помоста и командовал. А юнги, занося назад весла, плавно и враз наклонялись вперед, причем тележки под ними скользили по рельсам, а потом резко откидывались спиной. «Раз! Навались! Ровно! за загребной нечести! Раз! Дружно!» «От банки не отдирайся хвостом, не плюхай! Сядь плотненько! Раз!» И юнги гребли-гребли посуху. «Ай, моряки! Это к вечеру до Астрахани уедете!» «Эй, флотские, гляди на мельде «Далеко ли плывете, а, моряки?» Юнги мрачно косились на ограду, но продолжали дружно работать веслами. Как ни был гостеприимно настроен капка, Все же он остался в душе доволен, что флотским немножко позбивали спеси. Встретив утабельный ходулю, Капка подошел к нему и молча вручил зажигалку. Хадуля был так ошарашен, что долго не знал, как ответить, и невпопад выпалил несколько лермонтовских строк все сразу. «О, други, это... Коль не ошибся, я... Блеснула шашка раз и два...» Он, не веря своим глазам, разглядывал заколдованную зажигалку, снова вернувшуюся к нему. «Ах, Флотский, Флотский, ну погоди!» В этот же день на переезде произошла памятная встреча. Ремесленники направлялись по случаю субботнего дня в баню. Они шли под присмотром Корнея Палча -Матунина. На них были шинели и на форменных фуражках буквы «Р» и «У». Капка Бутырев шагал в самом заднем ряду, рост подвел бригадира. И у самого переезда, там, где шоссе пересекала заводскую железнодорожную ветку, ремесленников нагнали юнги, перешедшие пустырь. Их вел мичман сверхсрочной службы Антон Федорович Пашков. Юнги также шли в баню. Они были в черных морских шинелях, туго перехваченных кушаками, в бескозырках, пришлепнутых блином и сдвинутых на правую бровь. Подмышкой у каждого был аккуратный сверточек с бельем. И в первом ряду, звучно печатая шаг, шел юнга Виктор Сташук. Шедший с ним Сережа Полихин с лицом бледным, тонким, как у девушки, запевал высоким чистым голосом. «Ты, моря! Красивый сам собою Тебе, моря, всего лишь 20 лет Не уезжай, побудь еще со мною И будем счастливы с тобой навек По морям, мы здесь завтра нам По морям, морям, морям, морям Мы здесь, а завтра нам Завидение еще издали флотских Корней Палыч приосанился и прошелся пальцами по пуговицам своего драпового демисезона. А ну, заводские, затонские! А ну, волгари, ремесленнички! Подтянись! Кадровые ходи поаккуратнее, чтобы перед моряками во всей форме пройти! Горьков, тебя что, это не касается? Юнги также заметили идущих с пустыря затонских ремесленников. Мичман Пашков... Строго оглядел ряды своего войска. «Твердо ногу держи, равнение. Разговорчики кончай. два Отдва, два Пускай видят мелководные, как балтийцы ходят». Оба отряда прибавили ходу. Ремесленники не хотели пропускать юнг к бане первыми. Но крупно шагающие морячки вскоре настигли Затонских. Когда колонны поравнялись одна с другой, Юнги узнали во многих ремесленниках утренних обидчиков, которые дразнили их через ограду во время занятий по академической гребле. «Ребята!» — сообщил своим Виктор Сташук. «Гляди, ручок какой в самом заднем ряду топает! Вот смех! Словно кадушка, честное слово! Эй, замыкающий!» Подбери корму, на мель сядешь И пошло посыпалось Рачок, держись за шинель, а то выпадешь Полы подбери, малый Чего улицы метешь? В ворники записался, что ли? Аж пиндель! А Сергей Полихин, и озорник, громким своим голосом пропел Рано-рано поутру, по сто шоку-ру-ру А коровки ему лад затянули бодром муу Капка не стерпел. Молчи, закройсь, моряки! Поперек борща на ложке плавали! ходуля обозленный на всех моряков после коварства Римы, заметил, что у шагающих в последних рядах младших юнг нет ленточек на бескозырках. Эй, стрижные моряки, те тесемки-то еще не пришли Что такое? Я тебе вот сейчас пришью! Ответил за младших сташук. Мичман Пашков, который вначале ограничивался лишь замечаниями вроде «Разговорчики! Разговорчики слышу в строю! Разговорчики!» окончательно рассердился. я что за базар такой? Слушай мою команду! Рота! Стой!» У бани пришлось встать и дожидаться, когда кончат мыться военные курсанты. Мичман скомандовал своим вольно. «Стой, ребята! Повернись!» скомандовал и своим мастер Корней Палч. Обойдя голову колонны, он приблизился к Пашкову. «Доброго здоровья. В нашей местности, значит, обучаться приехали?» Заговорил он первым, как полагалось местному человеку при встрече с приезжим. «Очень приятно. Матунин, мастер». Моряк козырнул. «Пашков, Мичман, сверхсрочной службы. Будем знакомы. Нас сюда из-под Питера перевели. А вы, значит, на заводе тут. Так получается?» «Именно. Молодые кадры готовлю». Помаленьку работают ребята. дел свое делают, и довольно-таки неплохо, могу сказать. Так что я, извиняюсь, и считаю дразнить их неуместно со стороны фотских Как по-вашему? Мастер строгим взглядом окинул ряды юнг. Точно. Недопустимый факт. Форменная ерунда. Не сознают положений. Какие тут могут быть дразнилки? Что вы? Что мы в одну точку долбим? Вы разрешите, я им по-своему два слова скажу. «Очень хорошо будет. В самый раз уместно». «Рота! Смирна! Слушай!» Мастер подошел к морякам. «Вот вы, ребята, как истинные, доподлинные да сыны коренных моряков нашего Балтийского флота, должны сами понять, какое есть у нас теперь общее положение. Не в том суть, кто на воде, кто на тверди земной, а в том суть, что немцы надо побить, шут его дери, паразита совсем». И тут уж, конечно, никаких таких дразнилок у нас с вами допустить невозможно. Вот ребята затонские, заводские наши, они есть, так сказать, поколение нового кадрового рабочего класса. И представлены делу, такое я вместе с их батьками достигал тут же на судоремонтном. Понятно?